В твоем почетнейшем обязательстве и в обязательстве самом позорном стоят одни и те же слова «даю себя жечь, вязать и убивать железом». Хм. Кто дает руки в наем для арены, кто за пищу и питье платит кровью, от них берут ручательство в том, что они вытерпят все, хоть и против воли, а от тебя что ты все вынесешь добровольно и с охотой. Им дозволено опустить оружие, попытать милосердие народа, а тебе нельзя не опустить меч, не молить о пощаде. Ты обязан умереть стоя непобежденным. К тому же, что пользы выгодать несколько дней либо лет. Для нас, коль скоро мы родились, нет избавления —